с обычными людьми. Плыли дамы в собольих шубах, их кавалеры с белыми от мороза лицами. Экипаж Лавра Петровича держался на расстоянии. Прямо перед ним из переулка выехали сани, запряженной тройкой серых в яблоках лошадей. На козлах сидел широкоплечий возница в овчинном тулупе и надвинутой на глаза шапке. «Куда ж ты?» сказал второй щейка, натягивая поводья. воде. Сани вывернули на проспект, Побежали по плотному снегу. — Вот же дубье, — сказал второй щейка, подстегивая кобылу. — А лошади хорошие. — Чего? — спросил Лавр Петрович, отвлекаясь от своих мыслей. — Лошади, — сказал второй щейка. — Вон и идут, в яблок. Редкая красота и масть. Лавр Петрович привстал, глянул. — Дурак, — сказал. — Это наш аспит и есть. Сани копеечный, а лошади — состояние целое. «За ним держи!» По правую руку проплыл оплетенный лесами Исаакиевский собор. В черноту недостроенного купола спиралями втягивался снег. Возница вдруг пропал из виду. Лавр Петрович прищурился, но увидел только плечи, воротники, отблески фонарного огня в стеклах карет. «Где он?» — сказал Лавр Петрович. Впереди хлопнуло, вспыхнуло, высоко взвился фонтан красных искр. Вскрикнула дама. Вспышка озарила карету бушника. сани, широкую спину, шапку у Возница обернулся на звук разорвавшийся шутихи, и Лавр Петрович на мгновение встретился с ним взглядом. Карета бушника ушла вперед. Возница натянул вожи, сани с проспекта свернули на тесную улицу. Улица снова провалилась в серую мглу. — А ну за ним! — Лавр Петрович хлопнул второго щеку по спине. Толпа прохожих редела. Оборвалась цепь фонарей и сразу... Посветлело, как будто фонари питались светом сумерек вместо масла. В цокольных этажах распивочных бормотали гитары. Серые в яблоках кони бежали ровной рысью, плавно тянули сани. Второй из хлестнул хрестнул уставшую кобылу. — Эй, любезный! — крикнул Лавр Петрович Возница. «Придержи -ка — Придержи-ка конников! Возница не повернул головы. — Стой! Кому сказано! — Лавр Петрович приподнялся со скамью, хватился ухватился за край сани и попробовал перелезть к Вознице. Перед глазами сверкнула плеть. Лицо словно огонь лизнул. Лавр Петрович пошатнулся, стал заваливаться в сани. Первая щейка подхватила его за шиворот, с трудом удержал. «Вот — Боже. же! Лавр Петрович с удивлением отнял от лица кровавленную руку. Из глаза бежали слезы. Возница хлестнул лошадей. Его сани легко пошли вперед. Из-за метели, засыпанной снегом дороги, преследование напоминало скорее гуляние хмурых в подпитии мужиков, которые не уместились на одной подводе. «Сейчас я его!» — сказал первый щейка. Спрыгнув с саней, он припустил бегом за подводой. Догнав, цепился рукой в копыл, споткнулся. Сани, набирая ход, потащили его за собой. «Ногами-то елось! Ногами!» — закричал второй щейка. Первый щейка задергал ногами, отпустил руку, мешком осел снег и неуклюже поднялся навстречу с санем Лавра Петровича. Второй щейка натянул поводья. Лезь давай, ворона. Первый щейка неуклюже завалился в сани. Уф. Выдохнул. Не мой фарт. Гони! прикрикнул Лавр Петрович. Уйдет. Сани побежали. Возница не спешил скрываться, скоро во мгле проступила его широкая спина. Лавр Петрович утер рукавом кровь, вынул пистолет, прицелился в облепленную снегом фигуру. Но стрелять не стал. — Чего же не пальнули? — Лавр Петрович спросил первый щейка. — Живое нам нужнее. Вдруг все ж таки не один злодействовал. Лавр Петрович двинул кулаком по спине второго щейки. — Кто такую дохлую клячу выбрал? Так ведь резвый-то в цене. Задышал второй щейка. А вы нам как все равно на чай дали? Возница свернул в переулок. Преследователи, зацепив снежную обочину, вписались за ним. Уйдет, тихо сказал Лавр Петрович. Вот теперь точно уйдет. Щурясь от снега, он снова поднял пистолет. Тщательно прицелился, в широкое пятно в белом тумане взвел курок. Лошади дернули, выстрел утонул в пурге, послышался звон вываливающегося из рамы стекла. Древое окно, склубящееся в нем вьюгой, уплыло назад. С крыши ухнул сугроб, смешался с погоней и ветром. Саня Петровича шли все тяжелее. Хрипела уставшая лошадь. Из темноты, как сломанное колесо, выкатился одноногий нищий в сырых лохмотьях. Стуча деревяшка он резво припустил за санями, догнал, побежал рядом. «Туда!» — закричал, разевая беззубую пасть. «Туда сверну! Не упусти, батюшка! Ай! Ай-ай-ай-ай!» Нищий споткнулся, рухнул, заелозил костылем по снегу. Из переулка сыщиков вынесла на широкую улицу. На перерез санем Лавра Петровича вылетела из переулка тяжелая, запряженная четвериком, карета. Из окна кареты смотрела смерть. Белый череп на черной маске. От неожиданности ищейка силой потянул вожжи, кобыла взвилась на дыбы а закричал второй щейка саня резанули боком фонарный столб пол с треском отлетел под вода накренились завалилась на бок преследователи выбросило в сугроб и стало тихо лавр петрович поднял голову выплюнул снег у ты господи только и сказал просторные фойе большого каменного театра ярко освещали плошки и жирандоли. Маслянистый блеск дрожал в подвешенных потолку, ограненных стеклышках, крепко связанных между собой тонкой железной проволокой. Пёстрая рекой, в которую будто набросили рваной цветной бумаги, из зала в залу мимо картин и гобеленов уныло текли маски. На стульях у стены покорно сидела лошадь. Некто с пёсей головой пытался распутать ей пришитые к животу ноги. Сквозь толпу пьеро, монахов и восточных принцев в костюме домино спешила Аглая Андреевна. За ней, едва поспевая, тащился, позвякивая бобенцами, хмурый шут Андрей Поликарпович. — Где же он? — сказала Аглая Андреевна. — Как разобраться, папенька? — «Да Вразумись, Аглаюшка, — звякнул Андрей Поликарпович. — Нету его тут, а дома пирог с визигой. — Здешний буфет против нашего пирога не выстоит. Танцев не будет. По императору Александру Траур. Поехали домой, доченька. Негоже вам, герои войны, в такие мгновения о пирогах помышлять, не оборачиваясь, сказала Аглая Андреевна. Гул голосов смолк. Публика расступилась. Сквозь толпу ушла смерть, с зазубренной косой в длинном черном плаще. Она ступала прямо, величественно, никого не замечая вокруг себя. Старичок в маске панталоны увидев ее покачнулся схватился за сердце.